Ожарели из бриллиантов. Вот, я не жадный, но мне бы очень сейчас дубинка не помешала. А? Я тебя убью! заорал Динар. Великий белый дух, я передумала. не нужен меч, лук со стрелами и войско человека 300-400. И прямо сейчас. Урод, не дожидаясь, пока мое желание исполнится, метнулся ко мне, и я оказалась прижатой к постели, а она у меня жесткая. Но спина это терпимо А вот сдавленные его руками шея,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 Динар усмехнулся, с ненавистью смотрел на меня, а я растирала шею. Ты курировал судебное разбирательство по вопросу Гатмира. Ты подтасовывала факты в пользу Айтлона. Ты запугивала и подкупала судей. Это все ты, утырка. Судья Вейсон перед сам заседанием потерял любимого, единственного сына. Мальчика вернули. Едва судья принял сторону вашего королевства. Судья Карвини внезапно умер, сердце не выдержало после приватного общения с наследницей Айтлона. Вот это было не то, о чем я хотел бы вспоминать. У тебя нет доказательств. С чеканной ненавистью проговорила я, внезапно забыв и о том, где нахожусь, и о том, на чьей стороне сила. А зачем мне доказательства? Пророчал Динар. Они у меня были, и мой брат должен был предъявить их на суде Альянса Прайды, но... Архана пытали несколько дней, столь жестоко, что на его теле лохмотьями висело мясо, затем убили,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 «Ушки у тебя весьма симпатичны. Затем твой глазик». И том, которым все это произносилось, не оставляло сомнений в том, что урод исполнит задуманное. «Чего ты хочешь?» Стараясь выглядеть невозмутимой поинтересовалась я. «Гатмир будет моим в любом случае». Динар обворожительно улыбнулся. «Это лишь вопрос времени. А твои конечности помогут мне потянуть время. А затем, когда добыча столь необходимой айтлону руды будет в моих руках,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 возвращаемый под неусыпным контролем папочки, пропадающий исключительно при виде весьма привлекательных особ мужского пола, каковых здесь не наблюдалось.